Что это за послание? По мере того, как его источник приближается, оно, похоже, становится все яснее и отчетливее. Вот, теперь я могу его разобрать. Невероятно! Сообщение и правда адресовано мне, причем идет не с моей поверхности, а извне — сигнал, посланный из космоса. Но что это все может означать?